Глава 25. Ярослав. Проклятие, да что не так? Хотелось кричать, а еще врезать кому-то, но под руку попал только накрытый стол, который я не пощадил. Те, кто были поумнее, быстро скрылись, другие же прижались к стенке и со страхом смотрели на меня. Да что не так? Вчера ведь все было хорошо, и подарок ей понравился, и ночь была горячей. Так чего Дарья опять дуется? хотя не дуется, просто с каким-то безразличием смотрит на меня, словно я пустое место, а это злит еще сильнее. Сажусь на стул и откидываю голову. Гнев так и клокочет во мне, но лучше его спустить дома, где все свои, чем на работе. Чувствую, как вибрирует телефон в кармане, и достаю его. Читаю короткое сообщение от Кирилла. Едем в больницу. «Илья!» Зову помощника, который входит в столовую и осматривает погром. «Слушаю». Узнаю, почему Дарья поехала в больницу. И да, к семье я должен быть дома, без опозданий. Сделаем. Супер. Смотрю на разбитые тарелки и чашки и понимаю, что позавтракать не получится. Пофиг, все равно аппетита нет. Поехали в офис. Отдаю распоряжение, вставая. Уберите все. киваю девушкам, которые пытались слиться со стеной. Иду на выход и замираю в дверях, вспоминая вчерашний разговор с Дашей. «Какие то мне цветы прислал?» Впервые не знал ответа и как соврать не знал. По ее грустным глазам видел, что для нее этот вопрос важен. Вечно девушки все преувеличивают, но все же да, виновен. Отдал распоряжение, не подумав, что меня могут проверить. Нужно исправиться. Сажусь в салон и вместо документов беру телефон и ищу цветочный магазин. Потом еще минут пять листаю всевозможные букеты. Глаза разбегаются от выбора. Можно роза, а можно хризантемы, есть красивые лилии, ей лучше брать букет, где все смешано. Уже хотел спросить у Ильи, что он брал вчера, ведь Дарья похвалила его за выбор, но передумал. Я что хуже? Неужели не могу выбрать для жены такой пустяк? Розы были, повторяться не хочется. Может, тогда лилии? Очень много лилий. А какой цвет? Чёрт, я и правда не знаю, какой любимый цвет у Дарьи, а она вчера задавала мне этот вопрос. Ладно, чтобы не рисковать, закажу разные. Красные, белые, желтые и розовые. Не поскупился и заказал более сотни цветов. Указал адрес работы. Пусть посидит с букетиком и поулыбается. Насчет украшения я не знал. Вчера выбрал красивое колье. Я такое видел на любовницах. Только вот они носили жалкую подделку. Я же купил настоящие бриллианты. Да и продавщица подтвердила, что данная модель очень популярна. Только вот Даша не была в восторге. Я видел любопытство, интерес но она не бросилась ко мне в объятия, не поблагодарила, а лишь как-то странно посмотрела на меня. Чёрт, а я ведь даже не спросил, понравилось ей или нет. Опять мой промах. На телефон приходит новое сообщение от Кирилла. Дарья гинеколога. И зачем она к нему пошла? Может, плановый осмотр? Помнится, девушки должны часто посещать этого врача. И если Даша сама ничего не пишет, значит, не так критично. Надеюсь. У нее ведь нет причин неожиданно посещать гинеколога. Ярослав Борисович, клиенты из Германии уже в офисе. Отлично. Как приеду сразу к ним. Пора уже заключить этот договор. Все же я больше поддерживаю легальный бизнес, чем отцовский нелегальный. Над этим договором я почти полгода трудился, и вот мне одобрили строительство в их стране. И я почти купил землю под свои объекты. Мне пытались палки в колеса совать, но как-то так получалось, что тот, кто хотел навредить, сам и прокалывался, или я успевал его вычислить. И вычислял это благодаря тупым ошибкам. Мне даже стало казаться, что кто-то втайне помогал мне, но кому это нужно? Как я и предполагал, сделка прошла успешно. Все бумаги были подписаны, деньги перечислены. Чтобы отметить такое дело, отвез гостей в свой клуб, где, несмотря на день, их обслужили по полной программе. Девочки потрудились на славу. Попивая Джин и общаясь с новыми партнерами, замечаю что в кармане разрывается телефон. Номер незнакомый, но кто-то настойчиво звонит в пятый раз. «Извините». Говорю гостям и отхожу в место, где потише. Танцовщицы уже битый час отплясывали у шеста. «Слушаю». «Здравствуйте, с вами говорит курьер из цветочного магазина «Мир цветов». Понял, дальше. Мы не можем вручить букет, так как девушки нет на месте. Нам сказали, она сегодня дома, на больничном. Может, вы измените место доставки? Даша болеет. «Как? Когда?» «Алло?» «Да, записывайте новый адрес». Диктую, а сам решаю позвонить Кириллу. Почему он не предупредил меня? Только сбрасываю вызов, как тут же набираю новый номер. Охранник отвечает после второго гудка. «Слушаю, Ярослав Борисович. Вы где? Дома? Почему? Что с Дашей?» «Не знаю, она не говорит. После врача купила в аптеке несколько лекарств и попросила отвезти ее домой. Сейчас она в гостиной. Заснула под фильм со своим котом. Разбудить? Нет, пусть спит». Ты выяснил, что сказал врач? Я нет, но я оставил парней, которые выяснят это в ближайшее время. Отлично. Хоть тут парни работают умело и без подсказки с моей стороны. У девушки не должно быть секретов от меня. Возвращаюсь к гостям, и мы веселимся дальше, запивая это алкоголем. Через пару часов мне присылают снимок от врача. Читаю и ни черта не понимаю. Что-то про кровоподтёки, боли, обезболивающие лекарства и какие-то свечи. Может, удары начались месячные и ей больно? Поэтому сегодня и дома. Так как я сам имею дело с женщинами, знаю, что у всех красные дни проходят по-разному. Кто-то вовсе не замечает, кто-то корчится от боли. Видно, моей девушке не повезло. Отсюда и перепады в настроении. Точно, теперь все сходится. Я даже выдыхаю от облегчения. Кровь, нестабильное настроение, странные вопросы, крики. Ох уж эти девушки и их гормоны. И да, лучше приехать на ужин вовремя а то она сейчас в таком состоянии, что и прибить может. Вскоре приходит сообщение и от курьера, который вручил цветы. «Вот и отлично. Что там девушки еще любят? Чем задобрить свою буйную кошку?»